Утром поднялась из-за стола, умылась, оделась, выкинула мусор, приготовила завтрак. Холодная пустота в голове и в груди сосредотачивали. Игнат проспал, выпил только сока и уехал на смену. Отец хмуро перебирал вилкой остатки завтрака на тарелке, и искра со следил за мной. Я быстро доела и убрала посуду в мойку. Куда собралась? недовольно проворчал отец. Меня вызвали на регулярное обследование в медцентр. Чего они там всё обследуют, проворчал он. А почему раньше дня рождения на целый фазис? Я не знаю. Потом, чтобы сразу домой, нужно разнести заказы. Со всей притворной покорностью я повернулась к нему и не глядя в глаза, ровно проговорила: "Я больше не буду работать у тебя курьером". "Что?" вскинул руки он, что вилка отлетела на край стола. Я больше не буду работать у тебя курьером, с той же интонацией терпеливо повторила я и мельком посмотрела на него. Это почему? возмущённо поднялся он, но видно, вспомнив, что скрывает, присел и недовольно фыркнул. На шее будешь сидеть. Ищи работу, потому что я тебе карманных кредитов больше не дам. С сегодняшнего дня я стажируюсь в лаборатории при колледже. Я получила назначение от научного совета. Назначение. Я очень надеялась, что он не потребует его предъявить, а для этого расстроена добавила. Я не прошла собеседование на стажировку на Книс, но предложили эту работу. Отец был очень рассержен, но похоже, его удовлетворила новость об отказе научного совета. Иди работай, и в конце концов ты должна оправдать 3 года вложений в тебя, бросил тот и отодвинул свою тарелку. Унижений, ты хотел сказать? И какой из тебя микробиолог? уже тише проворчал себе под нос. Чай у заварить? Покорно кивнув, спросила я. Что глупости спрашиваешь? Забыла что делать? Я ничего не забыла. Я отличный микробиолог, папочка. Спокойно взяла чашку, термокапсулу для заварки травяного настоя и скрупулезно стала отбирать каждую травинку из пучка недавно сорванных растений. Все строго по рецепту.